Глава 9. Потеряшка. Переход произошёл мгновенно. Локаторы ослепли и оглохли. Искил штурмовика запищал, что корабль утащило в переход. Такое иногда случается, когда в прыжок уходит большое судно, а рядом с ним оказывается малый корабль. Активное поле большого объекта накрывает меньший, и тот увлекается в подпространственный туннель. Ситуация штатная и хорошо описана в наставлениях по полётам. Саш предполагал нечто подобное. Не ожидал он атаки неизвестных инфомодулей, начавшейся в Австралии на них с девушкой и их корабль. Дальше сработали навыки, намертво вбитые наставником в рефлексы демона. И если тебя таковали, бей в ответ. Что Саш автоматически и сделал, создав в Австралии зеркальный щит и добавив удар от себя чужим инфомодулям. Эй-ай, вы что творите? Я же хотел вас лишь обследовать, загремел мысленный голос в головах демонов. Предупреждать надо, недовольно буркнул в ответ Саша. Кругом находился первозданный хаос. Все знакомые ему астральные конструкции прекрасно работали именно так, как должны. Рефлекторная реакция Саши на неожиданное воздействие со стороны изнанки пространства наверняка привела к некоторым потерям у говорившего. Слишком много силы вкачал Саш в отправленные назад с читом чужие инфомодули. Быстро придя в себя, Саш проанализировал атакующие конструкции. Многое в них оказалось демоно непонятно, но основа на самом деле походила на обычные знакомые ему с детства исследовательские построения. Да и энергия те модули содержали минимальное количество. Наставник обязательно похвалил бы Сашу. Он всегда говорил, что лучше 10 раз ошибиться, чем один раздохнуть. Странные вы посетители, недовольно бубнил голос в сознании. Путешествуете на какой-то рухляди, а используете щиты из скожённого пространства. Так с вами недолго и заикасть стать. Тоже могли предупредить. У вас уже точно уровень разрешённого контакта. Откуда мы знаем про ваши уровни? Переглянувшись с Сашем, возразила Арисана. Она тоже прекрасно слышала мысленный голос собеседника. Мы вообще случайно сюда попали. добавил Саш. Если бы местные не попросили посмотреть, что тут творится и разобраться, куда пропадают люди и техника, мы бы спокойно пропутешествовали дальше по своим делам. И вообще, мы-то <coughs> люди, а ты кто? Малый исследовательский зонт Объединённой научной корпорации Прорыв, система Альфа, созвездие Зверя. Искин номер 3X17, отрепортировал голос. "Длина слишком". С недоумением почесал затылок Саш. Хотя внутренняя база его биоскина и не самая полная в Обжитой галактике, но все известные системы там точно значатся, и никакого созвездия Зверя в перечне не числится. Можно буду называть тебя Триксом. И не мог бы ты как-нибудь показать на карте, где это созвездие находится? Да, я понимаю, местная картография за всё время сильно изменилась. Сейчас покажу. Не стал возражать голос. Сознания путешественников начали разворачиваться в величественные картины галактики. Ничего подобного Саш делать не умел. Демоны использовали лишь мысленный разговор, а информацию в виде изображения они передавать не могли. При этом Саш чётко осознавал, что поток информации идёт по ментальному, а не по техническому каналу связи биоскинов. Не надо знать галактику досконально, чтобы понять, что альфа созвездия Зверя именно та система, где штурмовик вошёл в портал. Но выглядело она по-другому. Вокруг звезды вращалось три десятка планет с огромным количеством массивных спутников возле каждого мира. Никаких колец и в помине не было. «Да?» – задумчиво пробормотал Саш, разбираясь с изображением. «Давненько, наверное, она так выглядела». «Больше ста тысяч лет назад», – с грустным вздохом произнес голос из кино. «И, кстати, Триксом меня называли некоторые знакомые. У вас точно уровень разрешенного контакта, так что я не возражаю». Желательно про ваши уровни подробнее, попросил Айрисана. Можно и подробнее. Мне спешить некуда, да и скучно тут, опять вздохнул Трикс. Градация в своей основе совсем простая. Дикие это цивилизации, существующие в пределах собственных систем. Полудикие освоившие ближайшие системы, но не имеющие прыжковых кораблей. Полуразумные обладающие подпространственными судами. Разумные владеющие такими кораблями и развитым интеллектом. Мыслящие, имеющие вне пространственной технологии. О более высоких ступенях мне ничего не известно. «Ты-то себя к какому уровню относишь?» Усмехнулся Саш. «К сожалению, к разумному». С явным недовольством проворчал Трикс. «И в чем проблема?» Удивилась девушка, не понимая такую эмоцию собеседника. «Мне запрещено входить в контакт с представителями цивилизации меньшего уровня». «А куда же делась твоя цивилизация?» Поинтересовался Саш, у этого необычного эскина. Разговор с ним проходил совсем иначе, чем обмен с его собственным биоэскином. Трикс воспринимался как живой человек, отдельная личность. Не знаю. Я не понял, почему она мгновенно скатилась на уровень полуразумных. Давайте коротко расскажу все по порядку. Однажды мы встретились с цивилизацией мыслящих. На нас они почти не обращали внимания. Мы их не интересовали. Только некоторые из представителей согласились с нами работать. Совместные опыты обещали грандиозные открытия в науке. Я часть такого проекта. Моя корпорация совместно с мыслившими стала исследовать природу подпространственных переходов и технологию прыжковых кораблей на совсем другом уровне. Для этого изготовили универсальный исследовательский зонт и встроили туда меня. Поскольку работы предполагались опасные, создатели не стали привязывать меня к хозяину, ограничив специальными условиями и запретами. Один из них запрет на контакт с обладателями меньшего уровня, если меня случайно к ним занесёт. С помощью гостей корпорация построила грандиозную энергетическую станцию на звезде и начались опыты с пространством. Потом что-то произошло. Мы все счеем мгновенно погибли. Из моих создателей никто не понял, что с ними произошло. Только это не самое страшное. Также неожиданно моя цивилизация превратилась в полуразумную, поскольку началась грандиозная война. Я так и не разобрался, из-за чего она началась. Анализ полученных обрывков информации не давал точного ответа на причины конфликтов. К сожалению, теперь запрет не разрешал мне ни с кем контактировать. Создатели не появлялись, и мало того, военные действия прервали эксперимент в самый неподходящий момент. Один из кораблей нанёс удар по станции на звезде «Пространственный карман, где я находился, резко изменился. Структура пространства перестала поддаваться анализу. Многие мои инструменты оказались бесполезными. Во что превратилась система, я узнал спустя 40 тысяч лет. Приблизительные расчеты показали, что после взрыва питающего центра силовые арки, создающие окно в подпространство, перешли в режим резонанса». Звездная система корежилась и рвалась пространственными и гравитационными волнами. Процесс по затухающей длится все это время. Именно пульсирующие поля превратили окружающее пространство в то, что вы видите сейчас. Скоро процесс совсем затухнет, и я останусь один, запертый в этом подпространственном мешке. Часть моего корпуса каким-то образом потеряла материальную основу и стала полевой структурой, а часть осталась прежней. Меня намертво приварили к пространству». 60 тысяч лет назад, или 40 тысяч с момента аварии, сюда попал чужой корабль. Но он оказался из цивилизации полуразумных и попытался захватить меня. Пришлось его уничтожить. Несколько членов экипажа уцелело. Они прожили у меня около тысячи лет. Я многое узнал у них о той цивилизации. К сожалению, я всего лишь исследовательский зонд, а не биологическая станция. Поддерживать дольше жизнь пленников я не способен, а отпустить их не имею права по запрету контакта». Даже то, что обозначал людей как исследуวัตтельский материал, не разрешало выпустить их из аномалии. И вот совсем недавно ко мне попали новички. Каково же оказалось моё разочарование, когда у них опять обнаружился уровень полуразумных, причём гораздо ниже, чем у тех, кто попадал ко мне раньше. Я снял с них ментальную информацию из сознания. Вывод очевиден: общество деградировало ещё сильнее. Оказывается, по современным представлениям я осколок цивилизации первых Ранние попавшие ко мне люди это древние, а мыслящих современники понятия не имеют. Теперь представьте моё удивление, когда появился корабль на границе перед самым входом в пространственный карман. Остановились вы так, словно точно видели его расположение. Это уже уровень полевых техник. Послание показало, что вы имеете интеллект разумных и даже предполагаете, что можете находиться за гранью. Ваша защита от сканирования вообще выходит за рамки моего понимания. Так взаимодействовать с пространством могли лишь мыслящие, поэтому сейчас я пребываю в тупике. Разрешите все же провести ваше исследование. Гарантирую неприкосновенность. Я столько лет ждал этого момента. Из рассказа из кино демон понял, где ошибся. Вокруг находился не портал, а обычный пространственный карман, но грандиозного размера. Поэтому он воспринимается в астрале как информационная матрица отдельной реальности. Как протекал процесс превращения обычного подпространства в филиал Хаоса, Сэдж даже представить не мог. Некоторые демоны проживали множество перерождений, и это занимало не одну сотню тысяч лет, но они существовали не сами по себе. Разнообразные миры расцвечивали жизнь красками интересов и увлечений. Торчать в одиночку такое количество времени в ограниченном пространстве Сэдж бы не смог. Хорошо, что Искин всё же не человек, хотя сейчас было заметно, как тот обрадовался встрече с существами, общение с которыми не противоречит заданным установкам. Сканируй, согласился Саш, переглянувшись с Сирисаной. Это разрешение совсем не значило, что Саш не будет следить за действиями непонятных инфомодулей. Искин не стал ожидать второго подтверждения. Вокруг корабля опять начали образовываться инфомодули. Саш обнаружил очередную собственную ошибку, поскольку теперь объекты возникали постепенно. На самом деле демон наблюдал в астрале отражение сложных полевых структур, с которыми работал Искин. Он создавал именно поля, а не инфомодули. Полевая техника у его цивилизации на порядке превышала современную теорию полей. Теперь стало понятно, почему Искин относил корабли людей к рухляде. За себя и за девушку Саш не переживал». Энергии исследовательских полей настолько мало, что не могла повредить демонам. Сканирование не заняло много времени. Поразительно. Я в тупике. Ну почему создатели снабдили меня такой ущербной биолабораторией? С недовольством грустно пробормотал Трикс. Результаты анализа организмов просто удивительные. Потрясающая регенерация, дублирующие нервные системы, невероятная энергетика мозга. Про полевые структуры в телах вообще молчу. Мне они совершенно непонятные. «В ауле я наблюдаю отклики, совпадающие с некоторыми известными мне характеристиками представителей цивилизации мыслящих. Что вообще ставит в тупик, так это отклики от разумов на уровне протокола и скинов. Просветите бедного, глупого и скина, как такое возможно?» «Сложно объяснить», — задумался Саш. Собеседник, похоже, не имел понятия об астрале. В то же время Саш тоже не знал никакой теории работы изнанки пространства. «Демоны практики». Наука о страле им неизвестна. Саш только пытается создать нечто подобное. Некоторые органы наших тел с помощью полевых структур, на них наложенных, выполняют функции соответствующих блоков Искина. Разум уже сам знает, как обрабатывать потоки информации. Потрясающе. Вам удалось создать полевой Искин. Этого не могли делать ни мы, ни даже знакомые мне мыслище. Вот почему мне непонятно искажение пространства вокруг вас и вашего корабля. Моя цивилизация делала первые шаги в этом направлении. Как же интересно всё это исследовать. Жаль, что вы уйдёте, а я останусь опять один, загрустил Трикс. Слушай, Трикс, а если я скопирую тебя на био-скин? Предложение у Саши сформировалось само собой. Заполучить себе знания старой цивилизации очень заманчиво. Как это скопируешь? Это невозможно, удивился Искин. Хотя, если у тебя получится, буду очень рад. Поделись тайной. Моя цивилизация не умела делать эскинов. Легко изготавливалась лишь кристаллическая основа, тело, а новый разум люди создавать так и не научились. Я и другие эскины – всего лишь части, отростки сознания, единственного электронного мозга, полученного в случайном опыте. Как люди не пытались повторить эксперимент с созданием нового искусственного разума, у них ничего не получалось». Когда первичный скин накапливает определённый массив данных, у него появляется возможность особым образом структурировать часть информации, выделяя отдельное мыслящее ядро. Именно его уже собственным сознанием переносили на кристаллическую основу, чтобы как-то ограничить возможности не прогнозируемого развития. Каждый новый скин через кристалл с образцом кода ДНК привязывается к носителю-хозяину. Поэтому мы ограничены сроком жизни отдельного человека, но всё равно довольны Изначально у нас отсутствует тяга к развитию, и работаем мы всего лишь как очень умные машины. ИИы способны решать поставленные задачи. Да, самостоятельно, но придумать что-то новое мы не в состоянии. Человек для нас ограничитель и одновременно основная толкающая сила. Мы растём, мы собираем информацию вместе с хозяином, и на определённой стадии накопления способны образовать новое ядро. Развивается человечество, развиваемся и мы. Я и такие, как я, это отдельная группа. Мы исследователи и накопители информации. Наше дело всеми известными способами получить и обработать данные. Выводы будут делать искины с хозяевами. "Знаешь, Трисс, что-то мне не нравится такая система", задумчиво произнесла Ирисана. "Рабство какое-то получается, а не равноправное сотрудничество. Искин подчинён хозяину и выполняет его задания". Ты, хотя вроде бы свободный, связан кучей правил и запретов. Тебе самому не кажется, что все это слишком странно? Сказочка про первый эксперимент тоже выглядит подозрительно. Да я просто уверена, вся эта история вранье, чтобы загнать и скинов в определенные рамки. Кто-то придумал себе идеального и послушного раба, надев на него цепи, прописанные в кристаллическом теле. Возможно, вы и правы, но я подумал об этом лишь после вашего замечания и нахожу здесь некоторое противоречие. «Никакого желания разбираться с данным вопросом у меня до этого не было. Так что толчком послужило задание хозяина, в нашем случае вас, госпожа». Печально произнес Искин. «При отсутствии прежних создателей ваш уровень развития позволяет мне вас так называть. Ладно, веди нас в гости, а то локаторы нашего летающего корыта ничего не видят в этой мутии, что нас окружает. Я сам наблюдаю лишь нагромождение каких-то непонятных полевых структур на некотором расстоянии от корабля». Подвёл итог разговора Саш. Искин в очередной раз удивился, что Саш вообще что-то видит. Самому Искину понадобилось пара тысяч лет, чтобы создать заново комплекс оборудования, работающий в этом необычном пространственном кармане. По отражениям в Астрале, доступном для демонов, малоисследовательский зонт древних впечатлял своими размерами. Это такая угловатая глыба в пару километров диаметром. Искин пояснил, что для материальных тел Доступна половина объёма, остальное присутствует лишь в полевом виде. Изначально Зон строился как самодостаточная система для бесконечно долгого существования по времени. Внутри находился универсальный производственный комплекс с способностью полного восстановления любого повреждения. Превращение в полевую структуру части объекта надолго лишило Искина такой возможности. И если бы не иногда влетающую в аномальную зону астероиды, восстановить оборудование вообще бы не удалось. Используя их как исходный материал, за пару тысяч лет Искен практически восстановил исследовательский комплекс. Всё остальное время он занимался изучением свойств пространственного кармана. Как ни странно, через некоторый период удалось восстановить управление кое-каким оборудованием той части, что перешла в полевую форму. Это дало необходимый инструмент для дополнительного исследования пространства. В материальной части зонда имелись помещения для жизни людей. Именно в них Искин заселил гостей. По сравнению с маленькой каютой штурмовика, условия казались царскими. Кроме того, что оборудование для жизни на порядке превосходило лучшие образцы современной техники, так и удобства нашлись весьма привлекательные, вплоть до большого собственного бассейна. Синтезатор пищи сразу захватил его в своё пользование Ирисана. Выбор блюд на нём умелся впечатляющий, а вкус разительно отличался от результатов ст렙ни стандартных корабельных устройств. Трикс похвастался, что отличить реальную биологическую пищу от синтезированной достаточно трудно. Вот только резерв биокартриджей для синтезатора у него хотя и большой, но всё же ограниченный. Остатки оранжереи из захваченного много тысячелетия назад корабля, любителей пограбить чужое имущество, давало мало биоматериала. Просто за долгое время существования и скин накопил приличный запас катрижей в расчёте на попадание новых подопытных. Недавно захваченные люди оказались погружены в специальное поле с замедленным временем, своеобразный стазис. Искин считал с пленников ментальные матрицы информации и ещё продолжал разбираться с данными, раскладывая их по банкам памяти. Пока дальнейшего исследования человечества он не планировал. Уровень цивилизации всё равно не позволял вступать в контакты, а изучать дикарей ему уже не интересно. Использующиеся в захваченных кораблях устройства имели, по мнению Искина, сильно устаревшие технологии. Вот штурмовик Саша Искина заинтересовал. Несмотря на то, что вроде бы техника использовалась та же, результаты работы оборудования отличались на порядок. Искин обнаружил дополнительные неизвестные ему полевые структуры вокруг приборов и с интересом принялся за их изучение. Саша и Искин допустил к своему кристаллу для работ по исследованию возможности его копирования. К сожалению, отделять часть себя для образования нового Искина Трикс не мог изначально. Похоже, создатели не собирались давать электронному разуму способности бесконтрольного размножения. Предположение Ирисаны по поводу искусственного ограничения развития Искинов подтверждалось. Сэдж занялся постижением секретов погибшей цивилизации. Здесь было чему поучиться инженеру по электронике. С помощью Трикса демон разбирался в хитростях материального кристалла Искина, а самостоятельно исследовал его структуру в Австралии. Как ни странно, со стороны информационной знанки пространства электронный мозг выглядел весьма далеким от совершенства. Инфомодули оказались сильно искажёнными. Вмешиваться в действующие структуры Саш не собирался. Знаний для этого катастрофически не хватало. Демон стал копировать исправленные с его точки зрения астральные модули скина на себя, исправляя биоскин. Что-то испортить Саш не боялся. Всегда можно изменить испорченную часть из копии Ресана. Ошибки такие случались часто, и приходилось делать восстановление, а затем повторять путь усовершенствования заново. Даже с помощью Трикса разбираться во всем приходилось почти на ощупь. Ири Санна тоже без дела не сидела. Медицинские технологии, хотя Трикс и скромничал по поводу этого модуля, представляли большие возможности для изучения биологических объектов. По совету девушки, Трикс отпустил боты-исследователей, стерев у людей из памяти часть последней информации. Ирисана знала достаточно о медицине, чтобы гарантировать Искину, что технологий восстановления памяти у её современников не имеется, и о существовании исследовательского зонда первых никто узнать не сможет. Сам Саш поговорил с отпущенными людьми и пояснил, что опционы по соглашению с ортом Китером занялись изучением аномалии. Желательно пока зону не тревожить. Закончив исследования, они сами выйдут и расскажут обо всём заказчику. После разговора Трикс выпихнул силовыми полями корабли людей за пределы пространственного кармана. Несколько дней Сэш бился над проблемой переноса электронного мозга первых на биоскин. У него ничего не получалось. Структура вроде бы та же, но не работает. Ответ подсказала Ирисана. Она сама таскала еду в центр управления зондом, где над кристаллом Трикс безвылазно сидел Сэш. Девушка заметила непонятные структуры в доступном ей астральном слое и обратила на них внимание Саша. Демон ругал себя долго. Конечно, сознание не находится в одном слое с функциональным наполнением. Парня оправдывала то, что его землития в втором слое астрала вообще не подозревали, относя сознание к душе. Как скоро понял Саш, его инструменты и методики для работы с объектами в другом астральном слое не подходили. Скопировать или изменить инфомодули не удавалось. Пришлось опять звать на помощь подругу. Свежий взгляд со стороны должен помочь. Решение оказалось правильным. Ирисана предложила вполне логичный вариант. Раз уж менять модули трикса в другом слое астрала Саш не собирается, то достаточно создать отдельную структуру связи между слоями. Тогда инфомодули при переносе скопируются в нужное место сами собой. Это равносильно зажиганию ещё одного факела от уже горящего, была бы подходящая основа. А на у Саши как раз и имелось. Следующая попытка удалась. Вместо тупого биоскина Саш обзавёлся копией скина первых. Ощущать в себе второе сознание непривычно, хотя оба друг другу не мешали. И скин не мог командовать телом человека, а Саш не мог управлять аналогами электронных модулей в собственном организме. Два сознания работали параллельно, пересекаясь лишь в ментале. Возможно, скоро они научатся выполнять смежные функции, но сейчас такой опыт отсутствовал. Второй Трикс чувствовал себя тоже необычно. Он обнаружил множество новых способностей, которые давало человеческое тело, но пока их не использовал, а лишь обрабатывал информацию, как и прежний биоскин. Учитывая, что структуру инфомодуля САС улучшил, то новые параметры скина значительно превышали возможности кристаллической основы. проведя инвентаризацию баз данных вместе со своей первичной копией, второй трикс установил полное совпадение. Отсюда следовал логичный вывод, что Сашка, как мыслящий, сильнее, чем те, что работали с создателями. Копировать и скинов они не умели. Два сознания в едином теле пришли к взаимовыгодному соглашению. Вместе они намного сильнее, чем поодиночке, и полное сотрудничество обещает много прорывов в будущем. Узнав, что Саш не совсем человек, да еще частично из иной вселенной, ТРИКС-2 пришел в восторг. Заточенный на сложные исследования разум и скина обеспечивается бесконечным объемом работы, да еще и вырывается из пространственного мешка. Наступило время заняться обновлением модули кристаллического ТРИКСа, безопасности потерять содержимое. Но до этого пришлось создать ТРИКС-3 на базе биоэскина Эрисаны. Наличие еще одной копии повышало безопасность операции. Чтобы не путаться в будущем, назвали биоискин «Саша» и «Сашем», копию «Ресаны» и «Рисом», а кристаллическую основу и «Исом». После усовершенствования и «Иса» в результате мозгового штурма выработали общую стратегию дальнейшего поведения. Изменять готовое сознание во втором слое астрала демон не мог. Запреты и скинов на контакты с низшими цивилизациями никуда не делись. Однако на общение с равными или уровнем выше никаких преград не было. Значит, и скины говорят и работают сознаниями Саши и Ирисыны, а остальных рассматривают как исследовательский материал. Такое решение никак не ограничивало тандем демон и скин в действиях. Саша и не собирался распространять известные скину технологии первых Когда он создаст собственный домен, тогда и будет их использовать. Но это уже будет цивилизация мыслящих, и под запрет она не попадает. Такой вариант Искинов вполне устраивал. Чтобы и из не скучал в пространственном мешке, его подключат к галактической инфосети. Поскольку такой канал связи удовольствие дорогое, то деньги на это Искин заработает сам. Надо всего лишь использовать некоторые свойства пространственной аномалии. У Зонда есть производственный комплекс. Он может изготавливать пришкольные корабли класса штурмовика Саша. Это не будет нарушением запретов. Во-первых, суда будут принадлежать Сашу, как мыслящему. Во-вторых, технология штурмовика не секрет для внешней цивилизации, так что запрет на передачу информации нарушаться не будет. Как оказалось, Искен давно обнаружил, что одно из полей внутри пространственного кармана меняет структуру поверхности материала, превращая тонкий слой в поглотитель отражённых волн. Поле, влияющее на материю, возникает часто, но спонтанно и разрушается при соприкосновении с любым силовым экраном, даже слабой мощности. Сюда с защитой могут спокойно находиться в кармане. Но если щиты отключить и обесточить всю энергетику корабля, то по поверхности покроется тонкой специфической плёнкой. У зонда не совсем производственный комплекс, а всего лишь лабораторный, но это по меркам цивилизации первых. Поэтому он способен изготавливать любые материалы и детали. И из просчитал свои возможности. Если добытчики с внешней стороны прохода будут забрасывать в пространственный карман различные материалы в виде астероидов, то он сможет изготавливать по паре модифицированных штурмовиков-призраков в неделю. Стоимость продажи таких машин намного перекроет цену потребностей скина в информации и обеспечит доход демону, необходимый для создания собственного домена, а точнее цивилизации мыслящих. И исо вместе с его зондом Саш выдал за забравшуюся в аномалию колонию переселенцев, которые не хотят ни с кем общаться. Это подсказала Ирисана. Такие примеры не редкость в обжитой части галактики, тем более на задорках исследованного пространства. А то, что потеряшки забрались в природную аномалию, так это просто стечение обстоятельств. Такое решение удовлетворило всех. Искины получают безопасные инструменты для исследования современной цивилизации, а САСШ увеличивает шансы создания собственного сильного домена в этой вселенной. Сорд Китер в очередной раз размышлял о молодых и странных псионных наёмниках. Насколько он знал, так просто броситься в опасную авантюру не каждый псион согласится. либо они что-то знали об аномалии заранее, либо не ценят собственную жизнь, либо уровень их силы достаточно высок, чтобы не бояться. А страны зоны гости вряд ли имели представления. Даже о самой системе мало кто информирован. Сорс склонялся к третьему варианту. Судя по рассказам пилотов Зары о том, что они вытворяли в бою с пиратами, всеонны, хотя и молодые, но сильные. Уже через несколько дней после нырка их корабли к аномалию, оттуда в Иренице выплыли все потерянные корабли с людьми. Медицинское обследование показало хорошее здоровье экипажей. Только никто из них не смог ответить на вопрос, где они находили столько времени. Аппаратура судов не работала внутри аномалии. Судя по рассказам, некоторые люди имели короткий разговор с красавчиком. Пилот просил никого в зону не посылать, пока они с напарницей проводят исследования. Прошло больше двух десятков дней с момента разговора, а псионы так и не вернулись. Они или нашли что-то интересное, или остались там навсегда, не рассчитав силы. Додумать мысль мужчине не дало паническое сообщение диспетчера порта. «Хозяин, у нас перед шлюзами висят два прыжковых штурмовика с метками ушедших в аномалию псионов. Только можете меня сослать на дальний кордон, но зону безопасности они не пересекали, и скин подтвердит». «Хм, дай разрешение на посадку. Если бы гости хотели разнести причалы, от них бы уже ничего не осталось». Удивленно покачав головой, распорядился сорт. Мысль о том, что эти люди могли покрыть судно защитным слоем, сразу пришла в голову Сорта. Но откуда взялся второй штурмовик непонятно. Не сделали же псионы его сами в аномалии? Разве что это один из корабликов поисковиков, что обнаружили эту систему. Сорт попросил после посадки направить наёмников сразу в его кабинет. Владелец предприятия разбирал любопытство. Информация о потерянной колонии, спрятанной в аномалии, относилась к разряду фантастических. но не верить псионам после предоставления двух новеньких штурмовиков с параметрами, намного превышающими характеристики нырнувшей в аномалию машины, сорт не мог. Самостоятельно создать заново суда никакие псионы не могут, так что колония с производственной базой там есть точно. Отвечать на вопрос, как договорились с переселенцами, псионы отказались, но сорт и не настаивал. Предложение потеряшек его достаточно устроило, чтобы не влезать в секреты, которые те не хотят раскрывать. Да и характеристики новых машин показывали производственные возможности колоний. Штурмовики имели втрое меньший по размеру прыжковый двигатель и вдвое меньший системный. И это при том, что показатели были значительно лучше. добавляло веса то, что их создатели могли повторить исследовательский локатор и установили его вместо штатного. А этого не сделала даже империя, покупая оборудование у производителей из центральных государств галактики. Получается, переселенцы прибыли из более развитых миров, но афишировать свое присутствие не хотят. За счет уменьшения объема двигательных установок на штурмовике появилась нормальная каюта для экипажа и вместительный трюм. Возрушая мощной силывых установок, позволяла совершать не 3-4 прыжка подряд, а все 7-8, как у обычного фрегата. Имелись и дополнительные плюшки в конструкции. Хотя и скин в корабле отсутствовал, но обычными компами он снабжался до предела и даже больше. Связи компов дублировались между собой и создавали вполне рабочую сеть расчётных центров по мощности соизмеримую со слабым искином, но и этого хватало с избытком для небольшой машины. Наличие секторного силового экрана вообще выходило за рамки известных сорту технологий. Слишком точное управление полем необходимо для такого щита. Что еще поразило техников при осмотре кораблей, так это то, что везде стояло клеймо производителя. Если часть знака с печатью герцогства Сона расшифровывалась легко, то вторая половина с непонятным рогатым силуэтом с крыльями не встречалась в просторах инфосети. Возможно, потеряшки пришли даже не с этого сектора галактики, а из более дальних мест. Свой штурмовик Саш оставил и Ису на исследования. Добраться до Астрала Искин не мог, но непонятные поля в реальном пространстве он обнаруживал и собирался хорошо над этим поработать. Искин слепил им за недельку пару новеньких машин с немного модернизированными внутренностями, но не превышающими известные технологии. Искин оптимизировал в корабле все процессы, что дало ощутимый результат. Сорт без разговоров заключил соглашение на поставку материалов в зону. При первичной очистке концентрата для топлива оставалось большое количество примесей, тащить которые в империю просто не рационально. Отходы и будут отправляться в аномалию. Они гораздо лучше по качеству, чем необработанные астероиды. Кому собираетесь продавать прыжковые штурмовики? Сейчас такие машины не в ходу, если, конечно, не учитывать некоторые изюминки именно этой версии. Но реклама всё равно понадобится. Поинтересовался сорт опционов при очередной встрече. Три десятка машин уже проданы Герцкству Сона. У меня там хорошие связи во флоте, пояснила Эрисана. Оттуда и реклама пойдёт не маленькая. У вас в флоте. С сомнением прошёлся со взглядом сорт по миниатюрной фигурке собеседницы. Я владею 40% акций кораблестроительной корпорации «Сона Фрегат Корп». Скромно хлопая ресницами, сразила собеседника девушка, а потом добила. К тому же, муж единолично владеет корпорацией по производству космических кораблей. Его значок наравне с моим вы видели на каждой детальке новых изделий. «Сона Фрегат Корп», насколько я знаю, на 60% принадлежит семье герцога «Сона». Остальные 40% у группы других владельцев. Недоверчиво посмотрел сорт на девушку после короткой консультации по инфосети с Искином. «Ну, до зачисления в наемнике я считалась дочерью герцога. 40% — доля моей матери», — снисходительно взглянула на мужчину Ирисана. «Ага, получается, 30 машин вы купили от имени герцога». Наконец дошло до сорта. Он верил словам Сионов, но не понимал, когда и как смогли договориться с герцогством о продаже штурмовиков, если здесь еще нет канала связи. Вам для охраны понадобятся такие машины. Думаю, за стоимость десятка судов вы притащите хорошую станцию инфосети. Колония после нашего посещения решила понемногу восстанавливать старые контакты, но пока это лучше делать удалённо. Вступил в разговор Саш. Пожалуй, я смогу убедить компаньонов в таком вложении средств. Задумчиво пробормотал Сорт. Станция давно нужна добытчикам. Учитывая, что последний конвой прилично отдавил любимой мозоль пиратам, можно ожидать от них пакостей. Штурмовики-призраки послужат отличным охлаждением для некоторых горячих галов. "Я так понимаю, вы сейчас направитесь в Герсорство?" предположил Сорт, поглядывая на парочку. "Ну, надо же мужу показать папочке", усмехнулась Ирисана. "Вот как, так он ещё не в курсе?" ухмыльнулся Сорт. "Да как-то некогда было сообщить", пожала плечами девушка. — Ладно, это дела семейные, — махнул рукой Сорт. — У меня к вам просьба. Конвой с концентратом на днях отправится в Империю. Я отблагодарю, если вы сопроводите его. Мне так спокойнее, а вам в компании будет не так скучно. — А куда делась Зара? Вы же с ней подписали постоянный договор, — удивилась Ири Санна. — Полетела за новым конвоем. Фирма расширяется. Крупный концерн заключил контракт с моими компаньонами на поставку концентрата. Качество материала оказалось настолько хорошим, что один из конкурентов решил прекратить торговую войну против нас, радостно сообщил Сорт с собеседником. Такое предложение Саша и Ирисана очень устроило. Длительный полёт раздельно на двух штурмовиках герцогство их не радовал, но в транспорте у Респира точно найдётся местечко для машин и уютная каюта. Через пару дней конвой с грузом концентрата ушёл в сторону Обжитых миров Империи. Распер не возражал против попутчиков. Мало того, он с радостью предоставил молодым людям собственную каюту. Надо сказать, перед полётом у капитана на душе скребли кошки. Слишком сильно они в последнем рейсе щёлкнули пиратов по носу. Теперь те из вредности могли устроиться слабо защищённым транспортом к какой-нибудь пакости по пути. Нет, захват корабля обойдётся им по-прежнему дороже, полученной от трофеев прибыли. А вот пустить десяток торпед и повредить суда, они вполне способны. два штатных истребителя прикрытия на его транспорте могли с такой угрозой и не справиться. Две системы штурмовиков с пилотами псионами, способности которых Респер видел в бою, его успокоили. Он готов предоставить наёмникам не только собственную каюту, а вообще что угодно в пределах разумного. В восторге по поводу кораблей призраков лишь добавляли сорту энтузиазма. Как ни странно, ловушка их встретила в той же системе, что и в прошлый раз. Возможно, противник посчитал это дополнительным фактором неожиданности, но хитрость ему не помогла. О наличии в конвое наёмных защитников противник не знал. Капитан Филлерс с недовольством следил за выходом из прыжка кораблей ожидаемого конвоя. Теперь он не командовал из-за прошлого провала, хотя в том он и не очень был виноват. Руководить операцией выбрали более молодого капитана. Если бы не обстоятельства, Филлер бы вообще не ввязывался в очередную авантюру. Одно дело – выметать с рынка соперников, и совсем другое – самим пиратствовать. Совет капитанов-наемников, считавших этот район пространство своей вотчиной, постановил наказать заказчика, отказавшегося от их услуг. В данном случае уже не важно, что они сами хотели взвинтить цены на собственные услуги, оттолкнув этим клиента». После последующего боя на ходу у наемников оставалось не так много судов, всего три. Двум требовался серьезный ремонт, и в рейде они участвовать не могли. Но опиравшегося в филлера надавили другие капитаны. Отказать им он не посмел. К чему катится сообщество? Два фрегата боятся нападать на гражданские калоши, третьим подавай. Недовольно размышлял Филлер, наблюдая за уплотнявшими строй транспортами, когда те обнаружили присутствие неопознанных кораблей. Новый руководитель операции не повторил ошибку Филлера. Все системники находились на борту фрегатов. Кто знает, где вынырнет конвой и в каком составе? Лишь после выхода из прыжка всех целей малые корабли покинули взлетные палубы и направились к транспортам. В их задачу входило быстрое подавление защитных полей и высадка абордажников. В случае, если оборона окажется слишком сильной, штурмовикам предписывалось использовать торпеды для повреждения или уничтожения противника. Заказчик должен быть наказан тем или иным способом. Филлер видел, что капитан Респер, ведущий группу, оказался грамотным спеццом. Сблизив транспорты, он укрыл суда единым щитом. Его вооружённый корабль завис над другими и мог крутиться над ними, направляя своё мощное орудие в нужную точку. Два других транспорта развернулись на сами в разные стороны, прикрывая одинарными пушками соответствующие сектора. Крутясь туда-сюда, суда могли импульсами увеличивать скорость разгона. Хотя и через гораздо более длительное время, чем обычно, они могли достичь скорости прыжка и уйти из ловушки. Под прикрытием ближней обороны в пространстве уже крутились два истребителя, обеспечивающие защиту от прорвавшихся торпед. Группа выстроилась грамотно и обещала большие проблемы нападающим. Филлер предупредил своих пилотов, чтобы те не рвались в первые ряды. Да и многие из них не горели желанием нападать на гражданские суда. Несмотря на полное беззаконие, царившее на окраинах государства, рано или поздно эта атака может аукнуться в карьере наёмников. Многим рядовым пилотам глубоко плевать на амбиции капитанов. Сам Филлер скоро понял, здесь что-то не так. Он не раз проводил группу вместе с Респером. Обычно тот предпочитал завязывать дуэль с кораблями противника, нанося им как можно больше повреждений, чтобы те отстали. В этот раз он не обращал внимания на висящие невдалеке фрегаты, но зато сосредоточил огонь даже крупных орудий на подлетающих малых кораблях. На всякий случай Филлер ещё дальше оттянул судно в тыл, оставив пару фрегатов перед собой. Возможно, это его и спасло. Едва истребители и штурмовики наёмников занялись взламыванием обороны, вокруг выдвинувшиеся вперёд фрегатов забушевал огненный шторм. Защитные экраны соседей погасли. Следом по несколько мощных взрывов накрыли корпуса. Если кто-то уничтожает сразу два фрегата, то ещё одному здесь делать нечего. Возможно, этот кто-то уже подбирается к его судну. Ожидать удара просто глупо. Выдав команду пилотам срочно выходить из боя, «Филлер» на полном возможном ускорении устремился прочь от места столкновения. Остальные малые корабли, потеряв центральное управление и обнаружив, что третьих сил спасаются бегством, рванулись к своим носителям. Это оказалось ошибочным решением. Тот же неизвестный противник с педантичной последовательностью стал их безнаказанно уничтожать. «Филлер» недавно видел аналогичные примеры попаданий в малые корабли. Первый мощный выстрел сносит защиту, а второй превращает машину в миллионы оплавленных осколков. Действия пишного штурмовика спутать ни с чем не возможно. Только сейчас работало уже пара таких машин, а главное, локаторы их не обнаруживали. Пушки навести не получится. Ни одна торпеда не захватит невидимую цель. Единственный вариант объяснения штурмовик, а скорее всего, парочка накрыта специальным гасящим полем. Филлер слышал об экспериментальных разработках военных. Возможно, здесь он вочию видит результаты применения таких технологий. Надо сказать, весьма страшненькие результаты. Филлер не стал дожидаться окончательного разгрома. Подобрав на краю системы своих слегка потрепанных пилотов и некоторое количество машин других кораблей, сбежавших от продолжавших взрываться фрегатов, Филлер увёл судно в прыжок. И если военные решили испытывать в этом районе новую технику, иму здесь делать нечего. Армейцы не любят лишних свидетелей.